Явление восьмое. Васильков и Василий. Васильков, быстро. «Был без меня кто-нибудь?» Василий. «Господин Глумов. Вот и записку оставили». Васильков строго. «А еще кто?» Василий. «Господин Кучумов». А Васильков. «Ну хорошо, ступай». Василий уходит. Кучумов так стар, что и подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом. Останавливается перед столом в задумчивости и видит записку Глумова. Вынимает из кармана письмо и сличает с запиской Глумова. Ничего не похоже, а я думал, что он читает письмо. Из дома муж уходит смело с утра на биржу делать дело и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки, несчастный муж». Для мужа, друг, велико дело, Когда жена сидит без дела, Муж занят, а жена от скуки, глядишь, И бьет на обе руки несчастный муж. Будь дома в два часа непременно, И ты поймешь смысл этих слов. Короткое молчание. Что это? Шутка или несчастье? «Если это шутка, то глупо и непростительно шутить над человеком, не зная его сердца. Если это несчастье, то зачем же оно приходит так рано и неожиданно? Если б я знал свою жену, я бы не колебался». Как любит, как чувствует простая девушка или женщина, я знаю, а как чувствует светская дама я не знаю. Я души ее не вижу. Я ей чужой, и она мне чужая. Ей не нужно сердце, ей нужны речи, а у меня речей нет. О, проклятые речи! Как легко мы перенимаем чужие речи, как туго перенимаем чужой ум. Теперь говорят, как в английском парламенте, а думают, все еще как при оскольде, а делают. Да что здесь делают? Ничего не делают. Но что же, однако, значит это письмо? Пойду покажу его Лидии, но если... если... Боже! Что мне делать тогда? Что мне делать? Как повести себя? Нет, нет, стыдно в таком деле готовиться, стыдно роль играть. Что подскажет мне глупое провинциальное сердце, то и сделаю. Открывает ящик с пистолетами, осматривает их, опять кладет на место. Ящик остается открытым, идет к двери, встрече ему тихо, пятясь задом, показывается Телятев.